проводимые группой безответственных искателей приключений, которые, к сожалению, обрели влияние при русском дворе. Именно этот взрыв открытой агрессивности в значительной степени и привел к антагонизму с Китаем и Японией, породил сильные сомнения иных зарубежных держав, помешал осознанию реальной сути русских национальных интересов на Дальнем Востоке и послужил прямой причиной русско-японской войны 1904-1905 годы. Едва ли необходимо пересказывать известную историю войны, которая закончилась драматически неожиданным поражением России, нанесенным Японией. Этому результату способствовали многие факторы первостепенной значимости. Япония имела свою базу вблизи от театра военных действий, в то самое время как Россия была отделена от него огромным расстоянием и имела лишь единственную одноколейную дорогу для перевозки войск и снабжения их. Япония начала войну в полной готовности а Россия, несмотря на ее агрессивную политику, была застигнута врасплох. Кроме того, для Японии война была мерой национальной защиты, в то время как русские люди оставались к ней безучастными или даже враждебно относились к империалистической политике правительства. В политической истории России конфликт с Японией сыграл роль весьма схожую с Крымской войной. Вновь проведение военных операций обнаружило фундаментальную слабость и недостатки существующей системы. И вновь унижение нации лишь добавило горючего в политическую неудовлетворенность, которая скапливалась длительное время. Неудачная война открыла новый период во внутреннем развитии страны. Эксперты расходятся относительно решительного характера победы Японии. Но на последней стадии борьбы военные соображения стали для России вторичными по значимости. Мир надлежало заключить, поскольку летом 1905 года страна уже находилась в судорогах революции. Глава третья. Конституционный эксперимент. 1905-1917 годы. Революция 1905 года. Революция 1905 года не вылилась в разрушение социального порядка, желаемое радикалами. Не принесла она и полной реализации более скромных требований конституционалистов и все же ее результаты были достаточно далеко идущими, чтобы позволить нам рассматривать ее как начало нового периода русской истории. В не меньшей степени, нежели реформа Александра II, она изменила всю жизнь нации и открыла путь новым и значимым явлениям. В течение первого периода революции русская самодержавия столкнулась с грозной коалицией всех оппозиционных сил страны. На время либеральные конституционалисты и радикальные социалисты действовали совместно. В конце 1904 года, после убийства министра внутренних дел Плеви, правительство впервые ослабило свою политику подавления. Земские конференции стали инструментом выражения непосредственных требований оппозиции, созыва представительной ассамблеи и обеспечения российскому народу гражданских свобод, гарантированных Конституцией. Программа земства была немедленно подхвачена различными профессиональными группами на серии политических банкетов, устроенных по всей России зимой 1904-1905 годов. Множество профессиональных объединений, организованных с очевидно политическими целями, в конце концов слились во впечатляющий союз союзов, возглавляемый Милюковым, признанным лидером конституционалистов. В то время как эта организация либеральных сил действовала открыто, социалисты интенсифицировали свою подпольную деятельность.